Глава шестнадцатая Дрожащими руками Ханна пыталась просунуть ключ в замочную скважину двери рота. «Извините», — сказала она, — «я здесь в первый раз с тех пор, как...» «Ничего, все нормально», — отозвался Ричард. «В квартиру заходить вам не обязательно». «Нет», — Ханна на секунду закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я делаю это ради Сэма». Если убили человека, с которым он дружил, Сэм не захотел бы, чтобы это списали на самоубийство. У Анжелы остался ребенок. И как Сэм, тюремный надзиратель, отнесся бы к тому, что ее убийца разгуливает на свободе? Ему бы это очень не понравилось. Гостиная в квартире Рота была расположена так же, как и у Ханны. Похожая мебель, разве что на десяток лет старше, чуть более обветшалая и поблекшая». Телевизора не было, а на одном из книжных шкафов выстроились в ряд фотографий в рамках. Ричард почуял какой-то запашок, непонятно откуда струящийся, и сразу же по спине его пробежал холодок, а сердце сжало чувство, которое он всегда испытывал, когда обыскивал дом умершего человека. Ханна направилась было к проходу сбоку от кухонного уголка, но, поравнявшись с книжным шкафом, остановилась, посмотрела на фотографии. На них была изображена она сама. Целая серия фото. И на всех она была в одном и том же кимоно. На первом фото с белым поясом, а на последнем уже с коричневым. Ханна протянула руку и перевернула каждый снимок лицевой стороной вниз. «Не могу поверить, что он все это хранил», — сказала она. «Знал ведь, что я терпеть не могу эти фотографии». Она шмыгнула носом и смахнула со щеки слезу. «Вы все еще тренируетесь?» — спросил Ричард. «Да так, потихоньку. С тех пор, как переехала в другую квартиру, уровень не повысила, да и начала заниматься лишь для того, чтобы ходить в спортзал вместе с Сэмом. Спорт для меня скучное дело, а он все время пилил меня за то, что я пропускаю тренировки». У Ханны снова повлажнели глаза. Она смахнула слезу и двинулась дальше. Прошла под аркой. За ней была лестница без пролета между маршами. Дальше тянулся коридор. Еще три двери. Первая была слегка приоткрыта. Ханна толкнула ее и вошла в спальню рота. Совсем маленькую, опрятную, какую-то обезличенную. Кровать аккуратно застлана. Никакой разбросанной, как попало, одежды. Нет и обуви на полу. Стены голые, ни картин, ни фотографий. На прикроватной тумбочке книга и стакан. Жалюзи опущены. На закрытых дверцах платинового шкафа зеркала, а в дальнем углу небольшой письменный стол, сделанный из металла и дерева, и, похоже, складной. Стула возле него не было. «На офисное помещение не очень похоже», — сказала Ханна, взяла со стола серебристый ноутбук и села на кровать. В другой комнате у него всякие штанги с гантелями и прочие штуки для тренировок. Это для него было важнее. Открыв ноутбук... Ханна принялась щелкать по клавишам и водить пальцем вверх и вниз по блестящему прямоугольному тачпаду под клавиатурой. Через пару минут она развернула экран к Ричеру. «Очень странно», — произнесла она, — «от Анжелы вообще нет никаких писем. От других адресатов много посланий, даже куча спама, от которого он так и не избавился. А от нее в папке входящие — ничего, даже тех писем, что были присланы много лет назад». «Да и в других папках то же самое. И в корзине тоже. И это тем более странно, потому что Сэм сам настроил почту так, что удаленные письма хранятся в корзине неделю. Я сейчас проверила». «А Дэнни пила. Есть письма?» Ханна еще минуту щелкала по клавишам, водила пальцами по тачпаду, куда-то нажимала и потом кивнула. «Несколько писем есть. Пришли по большей части еще до того, как Дэнни переехал». «Так что же случилось с письмами от Анжелы?» «Должно быть, Сэм нашел способ удалять их навсегда и сразу. Не понимаю, зачем ему это было надо? А специалист мог бы их восстановить?» «Может быть, я не знаю. А вы можете твердо сказать, что удалял их именно Сэм? К его компьютеру, кроме него, никто больше доступа не имел. Из дома он никогда его не выносил. Конечно, это ноутбук, но он купил его только потому, что он маленький и удобный» а не для того, чтобы таскать всюду с собой. А письма могли быть удалены с другого компьютера. «Не знаю, я не специалист. Думаю, из центрального сервера можно было бы их стереть удаленно. Но после того, как он их уже загрузил, возможно, какой-нибудь крутой хакер мог бы это сделать. Но это надо быть семи пядей во лбу». «Вы, случайно, не замечали? Возле вашего здания за последние дни никто чужой не прохаживался». Может, появлялись незнакомые вам автомобили? — К чему вы опять об этом спрашиваете? Думаете, после смерти Сэма кто-то проник сюда и подчистил его компьютер? Ричард промолчал. — О, боже! — проговорила Ханна, медленно закрывая крышку ноутбука. — Неужели? Думаете, его тоже убили? Как Анжелу? — Быть того не может. Анжела была убита, когда она шла к нему на свидание. Тайное свидание. «Возможно, для того, чтобы показать ему кое-какие улики, кого-то компрометирующие. Даже если Сэм поверил бы в то, что она сама покончила с собой, он читал электронные письма Анжелы и знал, тут что-то не так. Знал, какого рода информацию она ему хочет показать. Значит, он тоже был для кого-то опасен, и его надо было убрать». «Да нет же, причина его смерти совершенно естественная». «Не забывайте, что я его видела. Это я его обнаружила». Сердечный приступ легко подстроить. Для этого существуют специальные препараты. Только не в его случае. Знаете, что в этом было самое печальное? Когда я его увидела, то даже не удивилась. Мне говорили, что он был здоров, как бык. И Хервуд сказал, что он был в прекрасной спортивной форме. Да, он много тренировался, даже слишком, если на чистоту. Так он боролся со стрессами». Но насчет здоровья оно у Сэма было не очень. У него бывали стрессы. Работа у него была напряженная, нервная. Но он проработал уже 30 лет, и стрессы становились все сильнее. Почему? Я не знаю. Новый начальник? Сокращение? Ситуации с нарушением дисциплины? Да нет, это все не то. У него просто были неприятности. Он мне об этом не рассказывал? но я-то его знаю. Знала. У меня были свои приметы. Плохо питался, плохо спал, слишком много тренировался, слишком тяжелые нагрузки. Мне бы надо было больше за ним следить, помогать. Рано или поздно с сердцем должно было что-то случиться, и я это предчувствовала. Значит, у него бывали нервные стрессы, чаще, чем обычно. Но какое отношение это имеет к исчезновению электронной почты Анжелы? «Возможно, кто-то сделал это удаленно, как вы говорили». Ханна помолчала секунду, потом нахмурилась. «Погодите. В понедельник вечером Сэм обедал у меня, и я старалась уговорить его поесть как следует, но не получилось. Он поковырялся в тарелке, а потом вдруг сорвался с места и пошел к себе. Тренироваться. Опять. А чем ему еще заниматься? Я, конечно, немного расстроилась, но все равно поцеловала его на ночь. Я всегда так делала. Уже на пороге». А потом я вроде как заметила какую-то машину через дорогу. Кажется... Ну да, помню, я еще подумала, что это, наверное, такси кого-нибудь ждет. Хотя странно было, огни у нее были погашены. Какого цвета машина? Вроде какая-то темная, кажется, черная. Какой марки? Какая модель? Даже не знаю. Там было плохо видно, и грузовичок Сэма мешал. Ричард немного подумал... Дождь в то утро не шел, и предыдущий день был без осадков, но что там было в понедельник ночью, неизвестно. Днем-то, когда он вошел в город, погода просто радовала, а тот вечер он провел с Александрой, у нее в квартире. Ему было не до погоды, и все-таки, если автомобиль какое-то время стоял на месте, мог остаться след от колес. Стоит взглянуть. «Пойдемте, покажите, где стояла машина». Когда Ричард вслед за Ханной вышел на улицу, ярко светило полуденное солнце. Было тепло, в воздухе витали ароматы растений, в горшках и в озонах, расставленных вокруг дома. Теней почти не было, и земля оказалась абсолютно сухой. Несмотря на пыль, следов от обуви не наблюдалось, как и следов автомобильных шин. Да и какие могут быть следы при такой погоде? Ханна прошла до противоположной стены остановилась под тем местом, где из кирпичной кладки выходила труба. Пластиковая, дюйма три в диаметре, она вертикально заглублялась в грунт. «Септик», — догадался Ричард, — «идет из прачечной, кухни или из туалета». «Машина стояла вот здесь», — сказала Ханна, — «возле этой трубы, с этой стороны, то есть задом к двери Сэма. Сидящий в машине просто не мог бы наблюдать за его квартирой». Ричард подошел к ней поближе. «Вообще-то у всякого автомобиля имеются зеркала», — подумал он. А тот тип, что толкнул Анжелу под автобус, судя по всему, человек был опытный, как и его дружок, сидевший за рулем. Да и те двое, с которыми Ричард встретился в отеле «Ананас», тоже ребята не промах. Они прекрасно понимают, как в их деле важно быть осмотрительным. Ричард уже хотел сказать об этом вслух, как вдруг на земле возле ног Ханны кое-что заметил. «Темноватое пятно». Оно выделялось на земле не очень сильно, просто было другого оттенка, но вполне различимое. Пятно расходилось веером от основания трубы, образуя полукруг около трех футов в диаметре и становясь бледнее по мере удаления от нее. Должно быть, труба где-то протекает. Несущественно. Недостаточно, чтобы земля превратилась в грязь. Запаха нечистоты или химикатов не чувствуется. Словом, ничего такого, чтобы требовался срочный ремонт. Ричард присел и стал внимательно разглядывать влажный участок земли. Тот был в основном плоским, но не вполне ровным. На поверхности осталось много следов, видимо оставленных мелкими камешками, которые мог приносить и ветер. Но наряду с этими, вполне естественными следами, Ричард заметил таки кое-что, имеющее более правильную форму. Отпечаток слабый, но однозначно читаемый, след протектора автомобильной шины — Широкий, как у седана, с высокими ходовыми характеристиками. «Вы не могли бы это сфотографировать?» — Ричард указал на отпечаток. Ханна достала мобильник и сделала несколько снимков. «Вы серьезно думаете, что кто-то за нами следил?» «Пока рано говорить об этом наверняка». Несмотря на жаркое солнце, Ханна задрожала. «Господи, я же их видела! Видела эту машину! И если они... Тогда они...» «Бедный Сэм!» «Несколько дней вам хорошо бы пожить где-нибудь в другом месте. У вас есть поблизости родственники или друзья?» «Нет, я осталась здесь одна. Сниму номер в отеле». «Лучше в другом городе». «Это уж слишком», — вздохнула Ханна. «Нет, со мной все будет в порядке. Думаю, надо взять с собой кое-какие вещи. А что вы собираетесь делать?» «Поговорить с Харвудом. Пусть пришлет сюда своих спецов». Ханна направилась было к дому, но вдруг остановилась. «Черт возьми!» — воскликнула она. «Посмотрите сюда!» «Что такое?» «Почтовый ящик Сэма». Она указала туда, где рядом с парковочным местом на столбе висел почтовый ящик. Простенькая штамповка из гофрированной стали, выкрашенная такой же красной краской, как и грузовик. Что с ним не так? Не закрыт как надо. Ханна оказалась права. Козырек ящика был слегка приоткрыт. Сэм терпеть не мог, когда видел такое. Ханна двинулась к ящику. Он всегда закрывал его до конца и всегда ворчал, если почтальон так не делал. Ханна шлепнула ладонью по передней части ящика и козырек встал на место. Потом снова открыла. «Надо посмотреть, что там есть», — сказала она. «Может быть, что-то важное?» Ханна сунула в ящик руку и достала оттуда листок бумаги без конверта, сложенный втрое. Она бросила быстрый взгляд на Ричера и развернула листок. Расправила и стала читать. Вдруг рот ее сам собой раскрылся, листок выпал из рук и порхнул на землю. Ричер поднял его. Без обращения и без подписи внизу. Лишь две строчки печатных букв. Уайлс парк», «Час пополудни», «Среда», «Скамейка под деревом», «Принеси распечатку», Не сделаешь. К вечеру твоя соседка будет в больнице. Ричард вернул листок Ханне. Где тут у вас Уайлдс Парк? Неподалеку от центра города. Тихим, слегка дрожащим голосом ответила та. Минут пятнадцать ходьбы отсюда, если поторопиться. В записке было указано время в час дня. Часики, тикающие у Ричера в голове, сообщили, что для маневра у него осталось всего лишь десять минут. Хервуду со своими спецами придется подождать».